по 24. Планета Фробос находилась в скоплении нескольких сотен довольно редко посещаемых миров, именуемых кластером XYZZY или Ксюзи. Все они были созданы на заре Оазиса, и каждая представляла собой модель одной из классических текстовых игр-квестов или многопользовательских миров — MUD, то есть Multiplayer Users Dungeon. По сути, это было своеобразное святилище, призванное почтить память самых разных предшественников Оазиса. Текстовые приключенческие игры, которые современные исследователи нередко именуют интерактивной литературой, создавали виртуальный мир, в который погружались игроки — Игра выдавала простое описание окружающей обстановки и спрашивала игрока, какие действия он намерен предпринять. Чтобы перемещаться и взаимодействовать с окружающими объектами, следовало вбивать соответствующие текстовые команды, очень простые, обычно состоящие из двух-трех слов. Например, «идти на юг» или «взять меч». Сложные команды игра не понимала. Читая и набирая текст, игрок путешествовал по виртуальному миру, собирая сокровища, сражаясь с монстрами, обходя ловушки и решая головоломки, пока не достигал конечной цели. Самой древней текстовой приключенческой игрой, с которой мне приходилось иметь дело, была Colossal Cave Adventure. Сначала текстовый интерфейс показался мне невероятно простым и примитивным, но прошло несколько минут, и я с головой погрузился в мир, созданный словами на экране. Каким-то образом эти простые фразы рождали у меня в голове живые образы. Игра зорг была одной из самых старых и самых известных в этом жанре. Судя по записи в дневнике Грааля, я прошел ее всего один раз. Потратил на это один день, 4 года назад. А потом... И это вопиющий, непростительный косяк. Совершенно забыл две важнейшие детали. Первое. В начале игры персонаж стоит у заколоченного белого домика. Второе. В гостиной этого домика есть витрина для трофеев. Чтобы пройти игру, следовало собрать все сокровища и поместить их в эту витрину. Наконец-то я понял смысл двух последних строк Катрена. Найдется ключ у капитана в давно заброшенном жилище. Собрав сначала все трофеи, пускай герой в свисток засвищет. Десятки лет назад Зорг и все ее сиквелы были воспроизведены в Оазисе, только уже не в формате текста, а в превосходной трехмерной графике. Они находились на планете Фробос, названной так по имени одного из персонажей Зорг. Так что давно заброшенное жилище, которое я разыскивал последние полгода, все это время стояло себе на Фробосе, на самом виду. Я сверился с навигатором. Путь к планете на световой скорости займет чуть больше 15 минут. Но велика вероятность, что шестерки меня обогнали. И тогда, едва выйдя из прыжка, я столкнусь с их сторожевой эскадрой, выставленной на орбите. Придется прорываться на планету с боем, а потом либо сперва уходить от погони, либо так и пробовать добыть ключ вместе с сидящими на хвосте шестерками. Фиговые перспективы... К счастью, специально для таких случаев у меня в рукаве был козырь, кольцо телепортации. Один из самых ценных магических предметов в моем инвентаре. Я взял его в сокровищнице красного дракона, которого убил на планете Гигакс. Кольцо могло раз в месяц переместить моего аватара в любую точку оазиса. Я использовал его только в случае крайней необходимости. Как последний способ унести ноги, или когда срочно добраться куда-то было вопросом жизни и смерти. Вот как сейчас. Я быстренько задал автопилоту корабля программу «Идти к Фробусу на скорости света, активировать маскировку перед выходом из прыжка, обнаружить меня на планете и сесть где-нибудь неподалёку. Оставалось надеяться, что шестёрки не засекут его и не взорвут его на подлёте, потому что без Ванегута я застряну на планете один на один с целой шестёрочьей армией. Разобравшись с автопилотом, я произнёс волшебные слова «Бранделл» и кольцо телепортации засияло. Я назвал нужную мне планету, и передо мной открылась карта. Как и на планете Миддлтаун, поверхность Фробуса состояла из многочисленных идентичных копий одной симуляции. Игры Зорг. Тут этих копий было 512. 512 белых домиков, равномерно распределенных по планете. Нефритовый ключ наверняка можно было взять в любом из них, так что я ткнул в карту наугад. Из кольца вырвались лучи ослепительного света и в следующий миг мой аватар уже стоял на фробозе. Я открыл дневник граля и отыскал свои записи по прохождению Зорг. Потом достал карту игры и в виде маленького окошка разместил в углу дисплея. В небе пока не было видно приближающихся шестерок, но это совсем не значило, что они еще не добрались до планеты. Наверняка сарента и его прихвостни просто выбрали другую копию симуляции. Они ведь уже давно тусили в седьмом секторе, ожидая этого момента. Как только счет Эйчи внезапно вырос, они применили табличку поиска Финдоро и узнали про Фробос. А это значит, что вся армия шестерок с минуты на минуту будет здесь. Так что мне следовало быстренько добывать ключ и рвать отсюда когти. Я огляделся. Окружающий пейзаж казался странно знакомым. Первое описание в игре звучало следующим образом. К западу от дома. Вы стоите на поле к западу от белого домика, заколоченного досками. Там есть маленький почтовый ящик. Мой аватар действительно стоял на поле и по правую руку возвышался белый викторианский особняк с заколоченной досками входной дверью. В паре метров от меня в начале ведущей к дому дорожки стоял почтовый ящик. Дом был окружен густым лесом, а на горизонте виднелись зазубренные очертания гор. Слева от себя я увидел тропинку, ведущую на север. Все как положено. Я бежал дом. Нашел у черного входа открытое окно и влез внутрь. Попал в кухню, как и предполагал. В центре ее располагался древний стол, а на нем – бурый мешок и бутыль с водой. Там также была труба и лестница на чердак. Влево уходил коридор, ведущий в гостиную. Но были тут и предметы, о которых в оригинальной игре не упоминалось – Плита, холодильник, несколько деревянных стульев, раковина и кухонные шкафчики на стенах. Я открыл холодильник. Куча фастфуда, окаменевшая пицца, пластиковые контейнеры с пудингами, лоточки с бутербродными нарезками и целая россыпь порционных пакетиков с кетчупом, горчицей, майонезом и соевым соусом. В стенных шкафах я обнаружил сухие продукты и консервы. Рис, макароны, готовые супы в банках и коробки с хлопьями. Целый шкаф был доверху набит всевозможными разновидностями хлопьев для завтрака. Причем такими, которые перестали выпускать задолго до моего рождения. Фруктовые колечки, медовые соты, талисман с зефиринками, шоколадная граф Чокула, квисп, фростис в сахаре. А в самой глубине ютилась одинокая коробка хлопьев «Капитан Кранч» с надписью «Внутри свисток». «Найдется ключ у капитана». Я перевернул коробку и отыскал среди рассыпанных по столу золотых подушечек Маленький прозрачный пакет Разорвав целлофан, я вытащил свисток Желтый с нарисованной физиономией капитана Кранча С одной стороны и маленькой собачкой с другой Под картинкой значилась надпись Боцманский свисток капитана Кранча Я поднес свисток к губам и дунул Но не смог извлечь ни звука Собрав сначала все трофеи Пускай герой в свисток засвищет «Ладно, сначала разберемся с трофеями». Засунув свисток в инвентарь, я заглянул в мешок на столе. Достал оттуда головку чеснока и тоже прикарманил. А потом побежал на запад в гостиную. Там на полу лежал большой восточный ковер, а мебель была антикварной. Я видел такую в фильмах сороковых годов 20 -го века. В западной стене виднелась деревянная дверь с вырезанными на ней странными символами. А у противоположной стены стояла красивая стеклянная витрина для трофеев. Пустая. На ее крышке стоял фонарь на батарейках, а над ним на стене висел меч. Я взял меч и фонарь, закатал угол ковра, уже зная, что под ним спрятан люк, и открыл его. В темный подвал уходила лестница. Включив фонарь, я пошел вниз по ступеням. Клинок меча начал светиться. Сверяясь с записями в дневнике, в которых содержалась исчерпывающая информация обо всех лабиринтах, тайных ходах и головоломках, я собрал все 19 трофеев. Время от времени я возвращался в гостиную и складывал добычу в витрину. Не обошлось и без столкновений с неписями, с троллем, циклопом и очень зловредным вором. Что же до легендарного Груя, кровожадного монстра, который скрывался во тьме и страшился света? Встречи с ним я попросту избегал. Никаких отклонений от оригинальной игры, кроме шкафчика с хлопьями, я не обнаружил. Для прохождения трехмерного Зорг требовалось выполнить ту же последовательность действий, что и в его текстовой версии. Я носился по лабиринтам, сломя голову, не тормозил, чтобы поглазеть по сторонам и задуматься, а туда ли я иду. Словом, сберег время и сумел достичь цели за 22 минуты. Вскоре после того, как я взял 19 трофей, на моем дисплее появился медный шарик, оповещающий о том, что Ванегут прибыл на планету. Автопилот посадил его на поле к западу от белого домика. Маскировка корабля и щит включены. Я уповал на то, что Ванегуту удалось не привлечь внимание шестерок, если они уже на орбите. Бегом примчавшись в гостиную, я сунул последний трофей в витрину. Как и в оригинальной игре, в витрине появилась карта, указывающая путь к кургану. Конечной цели игры. Но курган меня уже не интересовал. Все трофеи были собраны. Пришла очередь свистка. Сверху на нем было три дырочки. Я закрыл третью, чтобы издать звук частотой 2600 Гц. Знаменитый свист, вошедший в аналы истории хакерства. И дунул. Когда высокий пронзительный звук стих, свисток превратился в маленький ключ. И мой счет на доске почета вырос на 18 тысяч очков. Я снова оказался на втором месте, всего на 1000 очков, обойдя Эйча. В следующую секунду вся симуляция Зорг перезагрузилась. Трофеи исчезли из витрины, а все вокруг меня вернулось в первоначальный вид, каким было до моего появления. Я посмотрел на ключ, лежащий на ладони, и ощутил короткий приступ паники. Ключ был серебряный, немолочно-зеленый как положено нефриту. Но приглядевшись внимательней, я понял, что он просто обернут в фольгу, как шоколад или жевательная резинка. Я осторожно снял фольгу и обнаружил под ней отполированный зеленый камень. Нефритовый ключ. Как и на медном, на нем была вырезана подсказка. Продолжи свой квест, выполнив тест я перечитал эти слова несколько раз, не придумал никакой версии и убрал ключ в инвентарь. На обертке никаких надписей не было. Просто серебристая фольга с одной стороны и чистая белая бумага с другой. Тут я услышал гул двигателей и понял, что шестерки явились по мою душу. Приближался космический корабль, причем не один. Машинально спрятав обертку в инвентарь, я выбежал из дома и увидел над головой целый флот шестерок. Тысячи космических кораблей летели на меня, как рой яростных стальных ос. По мере снижения они разделялись на небольшие эскадры и разлетались в разные стороны. Видимо, чтобы не оставить без своего присутствия ни одну из 520 копий Зорг. Вряд ли в этот раз они планировали устанавливать силовые поля вокруг всех белых домиков на планете. Фробус был зоной ПВП. Тут функционировала и магия, и техника. Так что тот же номер, что и на Людусе... Тут бы не прошёл, скоро сюда явится толпа вооружённых до зубов пасхантеров, и если шестёрки попытаются не пустить их на планету, начнётся массовое побоище, какого ещё не было за всю историю Оазиса. Я бежал через поле к Ванегуту, опустившему для меня трап, и поглядывал на небо. Около ста вражеских кораблей отделились от общей массы и, похоже, взяли курс в мою сторону. Макс уже завел двигатели, и я заорал ему, чтобы начинал взлетать, едва моя нога коснулась трапа. Примчавшись в рубку, я схватил штурвал и выжал скорость на полную. Вся орава шестерочих кораблей резко развернулась и рванула за мной. Я свечкой уходил в небо, со всех сторон меня обстреливали. К счастью, мощности моих щиток хватило до орбиты. Отказали они уже в открытом космосе, и за несколько секунд перед прыжком на световую скорость Венегуд получил не слабый урон. Еле ушёл. Ещё бы чуть-чуть, эти уроды меня бы прикончили. Сразу возвращаться на астероид я не стал. Ванегуту крепко досталось, так что я взял курс на десятый сектор, к гаражу Джо. Большой орбитальной ремонтной станции. Это было честное заведение с разумными ценами, быстрым обслуживанием и штатом сотрудников Неписей. Я всегда ремонтировал Ванегут только у них. Пока Джо и его парни колдовали над моим кораблем, я отправил Эчу короткое письмо с благодарностью. Сказал, что никаких долгов между нами теперь нет, если они вообще когда-то и были. Что я повел себя как последний эгоистичный кретин и умоляю о прощении. Как только Ванагут починили, я вернулся в крепость и провел остаток дня, приклеившись к новостным каналам. Весть о том, что второй ключ находится на Фробосе, уже облетела мир и все пасхантеры, которые могли себе это позволить, туда немедленно телепортировались. Остальные тысячами прибывали на планету на космических кораблях, намереваясь сразиться с шестерками и добыть себе копию ключа. В новостях показывали живую трансляцию сотен вооруженных столкновений на Фробосе. Почти вокруг каждой копии давно заброшенного жилища. Крупные пасхантерские кланы снова объединились для массовой скоординированной атаки на шестерок. Началось то, что впоследствии войдет в историю как фроботская битва, и обе стороны уже несли потери. Я также держал открытую доску почета, ожидая, когда на ней начнут появляться шестерки. Как я и боялся, следующим вырос счет саренто К цифре напротив его корпоративного номера прибавилось 17 тысяч очков, и он переместился на четвертое место. Все шестерки точно знали, где и как добыть нефритовый ключ. Я ожидал, что теперь на доску почета пойдет вереница шестизначных номеров, но, к моему удивлению, следующий ключ взял никто иной, как Сёто, всего через 20 минут после Соренто. Каким-то образом ему удалось проскользнуть через наводнившие планету орды шестерок, войти в белый домик, собрать все 19 трофеев и дунуть в свисток. Я смотрел на доску, ожидая, что следующим вырастет счет Дайто, но вышло иначе. Через несколько минут его имя вообще исчезло из таблицы. Это могло означать только одно. Аватар Дайто был убит. Конец 24 главы